Глава четвертая. Но вот другой вопрос, чрезвычайно сложный, трудный и запутанный, вытекающий из самой сути медицины, как науки, как тесно связанной с человеком. Вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, о тех трупах, которые устилают путь медицины. Ведь этот вопрос необходимо выяснить во всей его беспощадной ноготе, Потому что только при таком условии и можно искать путей к его разрешению. Нет, — заявляют мои оппоненты, — никакого и вопроса такого нет. Вся же суть опять только в том, что сам Вересаев очень плохой врач, да при том еще страдающий неврастении. Потому-то первые операции его так неудачны, потому-то применение им новых средств ведет к гибель больных. Устилая лишь свой путь трупами, он, как и подобает неврастенику, сваливает свою личную вину не на себя, а на ни в чем не повинную медицину. Между тем, — пишет доктор Биншток, — сотни врачей вдали от университетов, нередко под одним только описанием делают самые сложные операции в крайне неблагоприятной обстановке. Врачи эти безропотно несут свой тяжелый труд в сознании той пользы, которую они приносят ближнему. Бесспорно и у этих скромных тружеников бывают неудачи, и у них больные умирают, и в них многие готовы бросить камень. Но это делает публика. А господин Вересаев, обобщая свои личные неудачи, как бы выступает сам того не сознавая в помощь публике и выдвигает против врачей весьма тяжкие обвинения. Как видите, господин Беншток самого вопроса совершенно не хочет замечать. Его опять-таки интересует здесь исключительно лишь одно: как бы по этому поводу против врачей не выдвинули тяжких обвинений. Совершенно так же смотрит на дело И господин Фармаковский. «Там, где ради пользы человека берут на себя риск спасти его от смерти и тяжких страданий, — жалуется он, — там совершается великое преступление. Там говорят, что члены сословия идут по трупам, что их карьера составлена на множестве погубленных ими жизней». И опять возвращается он к этому. Много напрасных обвинений приходится выслушивать нам, врачам, от непонимающих сути дела людей. Но никогда еще не было так больно, как теперь, когда все это слышишь со стороны врача, знакомого со всей сутью вещей. Я спрошу господина Фармаковского, что же он в конце концов признает или нет, что наши успехи идут через трупы? Замечу, кстати, что фраза «Наши успехи идут через горы трупов» принадлежит не мне, а Биллероту. Замечу, что я привожу эту фразу вовсе не в обвинение врачей, а только указываю ею на тот сложный, трудный и, к сожалению, совершенно игнорируемый вопрос, который вырастает из самой сути нашей деятельности. Признает существование этого вопроса господин Фармаковский или нет? Признает ли? Да он его вовсе и не хочет знать. Когда его пытаются поднять, господин Фармаковский испытывает такое ощущение чуть ли не личной обиды. Что же касается самого вопроса, то что же в нем особенного? А какие другие стороны человеческой деятельности не сопряжены с жертвою целого ряда человеческих жизней? Разве наша железная дорога не идет по насыпям, укрепленным зарытыми в них костями погибших при ее постройке и крушениях людей? Разве то золото, которое в виде браслет облекает пухлые ручки наших дам, не задушило в недрах земли целые сотни и тысячи несчастных людей? Разве наши трюмо и зеркала, разве те письма, которые разносят почтальоны и так далее, и так далее, во всех этих случаях гибнет народ? И все-таки не говорят, что развитие этих дел идет по грудам трупов, загубленных ими людей? Не говорят? Полно, господин Фармаковский, так ли? Могу вас уверить. Есть много людей, которые усиленно говорят об указанных вещах, но, к сожалению, рядом с ними есть еще больше людей, которые, подобно вам, лишь кивают при этом на соседей и возражают, у них так же скверно, как у нас. Следовательно, у нас все благополучно, и люди, утверждающие противное, руководствуются исключительно целью нанести нам обиду. Говоря о первых операциях начинающих хирургов, я привожу слова Мажанди, рекомендующего врачам предварительные упражнения на живых животных. «Кто привык к такого рода операциям, — говорит Мажанди, — тот смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько хирургов». По этому поводу мне пришлось слышать от одного молодого хирурга чрезвычайно любопытное наблюдение. Он уже несколько лет занимается хирургией. В прошлом году ему пришлось для докторской диссертации произвести ряд сложных операций в брюшной полости кроликов и собак. И его поразило, насколько увереннее и искуснее стал он себя чувствовать после этого в операциях на людях. Казалось бы, невозможно оспаривать, что непосредственный переход от трупа к живому человеку слишком велик, что совет Мажанди чрезвычайная важность которого совершенно ясна даже априори, наперед, без проверки, во всяком случае заслуживает самого серьезного внимания и самой тщательной проверки. Оказывается, все это совершенный вздор. Начинающие врачи нисколько не нуждаются в подобных упражнениях. Суть же дела опять-таки в том, что я, Вересаев, очень плохой врач и ничего толком не умею сделать. «Напрасно, поэтому, — говорит доктор Камнев, — господин Вересаев делает из своих неудач вывод о негодности молодых врачей к хирургии и о необходимости учиться операциям на животных по совету маженьки». Еженедельник, 1901 год, страница 300. По уверению господина Камнева, это совершенно излишне. А вот что говорит приват-доцент Московского университета Левицкий, преподаватель хирургии, вот уже несколько лет предоставляющий своим слушателям-студентам оперировать на живых животных. Трудно представить себе хорошую технику у врача, которому приходится впервые производить операцию у человека. Еще труднее допустить у него полное самообладание при операции, что, конечно, необходимо. Говорю об этом так уверенно на основании многолетних наблюдений. Это побудило меня при чтении лекций по хирургической патологии, ввести занятия на животных с целью приучить слушателей владеть ножом, останавливать кровотечение, производить трахеотомию, разбираться во вскрытой брюшной полости и так далее. Мои выводы из этих занятий таковы. Первое. Слушатели довольно быстро осваиваются с необходимой элементарную техникой, безупречно накладывались швы на кишечник и на венозные стенки. Второе. Скоро приобретали уверенность при своих действиях ножом, чего не было в начале занятий. От самих слушателей, из которых многие уже врачи и специалисты-хирурги, я не раз слышал, что предварительные занятия на животных сослужили им хорошую службу, когда пришлось впервые оперировать на человеке. Операции на животных в целях преподавания хирургии. Вестник. Санкт-Петербург. Врач. Общество взаимной помощи. 1902 год. Номер 1. Страница 23.